Глава 16 Эпилог. Солнце отражалось от полированной поверхности стола и давало яркие блики на стены кабинета, обшитые светлым дубом. Позади дубовых панелей были нашиты звуконепроницаемые маты. А система электронной шумогенерации делала любую попытку тайной звукозаписи бессмысленной. К внутренней безопасности в монолит-банке относили со всей серьезностью. Дружок ты ваш, Виталий Григорьевич, жив и здоров. И, судя по всему, направляется сейчас сюда, летит первым классом. Плотный мужчина в темном костюме резво прошел по кабинету и сел во главе стола. К сожалению, вести из Амазонки приходят к нам с некоторым запозданием. Но в последнем донесении щука сообщает, что опознал в вашем друге своего бывшего сослуживца. Новых донесений от него мы еще не получали. Но раз любезный Демьян Петрович сейчас кушает ланч в самолете, значит наш заказ не выполнен. И велика вероятность того, что о щуками больше никогда не услышим». Мужчина хитро прищурился и посмотрел на своего собеседника. «Получается, что Щукин мертв, а Бондарев жив. А ведь Щукин был профессионалом высокого класса и должен был помочь нам войти в контакт с боливийским картелем». «Он служил?» «Где?» – спросил негромко Виталий. «Да, служил. Представьте себе такой сюрприз». «Это многое объясняет, не правда ли?» Собеседник энергично поднялся и широко улыбнулся, глядя на растерявшегося безопасника. Затем, взяв из стопки одну из тонких картонных папок, легко бросил ее на стол перед Виталием. Шекнер рефлекторно попытался схватить папку, но острая боль в плече и между ребер тут же напомнила о недавних ранениях. Мы пока не знаем о нем почти ничего. Данных еще нет. А те, что есть, теперь они имеют смысла. Так как сами понимаете, что они были липой. Легендой, так сказать. Но раз Щука узнал его, значит, служили они вместе. Я ведь лично проверял все материалы по нему. Не понимаю, как такое возможно. Ну, всякое бывает. Что теперь горевать... Хорошо, хоть такая зацепка есть. О самом Щукине мы, правда, тоже знаем немного. Для нас ведь он раньше не представлял особого интереса. Так, наемный пехотинец не более. Но зато теперь мы хотя бы знаем, что это морячок из военной разведки. Морской котик, так сказать. Виталий Шекнер взял со стола личное дело Андрея Щукина, позывной «Щука». «Ставки здорово подросли», — сказал мужчина в штатском, моментально став серьезным. «Мы не можем исключать, что все произошедшее не является простой случайностью. Возможно, конкуренты из ГРУ ведут какую-то собственную игру, хоть и на чужом поле. Так что, Виталий Григорьевич, вам все карты в руки. Встречайте своего друга». Собеседник вновь стал милым. «Не друг он мне», — зловно просипел Шекнер. «Я его встречу, не сомневайтесь». «А я и не сомневаюсь. Не напрасно же мы вас с того света выходили. Только действуйте в этот раз аккуратнее». Мужчина кивнул в сторону перевязанной руки Шекнера. «О результате доложите». Конец книги. Продолжение следует. Читал Сергей Ларионов.